Глава 33. Вернулся домой поздно вечером. Несмотря на подбитую морду, все дела на сегодня решил. Работа на первом месте, пострадаю потом, ночью под одеялом. Ира встретила меня на пороге, слышала, как подъехала машина к дому. Артур, я, она увидела меня, и зелёные глаза округлились. Боже, ты подрался? И тебе привет. Это громко сказано, вроде того. Ответил и прошёл мимо. Устал, скинул пиджак и бросил на диван, ослабил галстук. Ешь что поесть? Да, садись, покормлю, откликнулась она, всё ещё пребывая в состоянии шока. Света спать легла? спросил, когда вымыл руки и уселся за стол. Ты время видел? Конечно, она спит, сказала Ира и поставила возле меня тарелку с разогретым ужином, вазочку с хлебом и стакан сока. Спасибо, поблагодарил её и взялся за вилку. Ира не стала уходить. Налила себе чая и тоже села рядом. Уроки сделали с сестрой. Снова продолжил я спрашивать у Светланы после ужина. "Да, как и всегда. Она у тебя умница", улыбнулась мягко рыжик. "Ты правда к ней так тепло относишься, Ир?" взглянул на неё более внимательно. "Она ведь тебе чужая". "Ну и что?" пожала она плечами. "Света ребёнок, девочка, у которой не было мамы, а потом не стало и папы". «Разве я могу быть равнодушной к страданиям ребенка?» «Это только ты, мистер Каменное Сердце, можешь быть в стороне. Я помню, как ты не давал нам общаться». «У меня были причины, с чего я должен был тебе доверять?» «Спросил Ирину». «Ни с чего, ты прав». Какое-то время мы помолчали, потом Ира снова обратилась ко мне. «Твое лицо...» «Это Астахов?» «Да». ответил, глядя в свой стакан с соком. «А твое лицо кто испортил?» Она тоже была не в самом лучшем расположении духа, и я это заметил, едва переступил порог дома. «Свежая пресса», — ответила она лаконично. «Понятно. Она видела эти сплетни о нас. Не совсем-то и сплетни, конечно, но все равно неприятно». «Ясно. Я тоже видел. Теперь они будут полоскать наши имена постоянно». Скоро у меня начнёт выделяться живот, все поймут, что я беременна, и грязи станет ещё больше. Мне это грозит гораздо большими проблемами, чем тебе. То, что это неприятно, лишь одна сторона медали. А что ещё? Посмотрела она на меня. Бизнес, Ир ответил я просто. И репутация. Ты знал, на что идёшь, приглашая меня жить здесь? Подняла она брови вверх. Рано или поздно, Все узнали бы, что вдова твоего отца и ты сожительствуют. "Да", кивнул я. Но байка про няню и необходимую заботу для Светы шла очень хорошо, пока в дело не вмешался Остахов. Эта статья, и я уверен, не последняя статья, с его подачи опубликована. "Да?" нервно заломила она руки. "Откуда ты знаешь?" "Он мне сам сказал сегодня". Ира опустила голову. "И что теперь?" Я пока не знаю, но он обещал мне много проблем. Начал со СМИ. Казалось бы, довольно невинная затея, но это всё ударит по моей репутации. Никто теперь больше не верит, что у нас с тобой только деловые отношения ради моей сестры-сироты. Прости, сказала она тихо своим коленом. Я не хотела тебя в это всё втягивать. Озна, ты меня уже втянула. Никогда не думал, что буду защищать тебя. Зелёные глаза опять уставились на меня. А почему ты это делаешь, ради ребёнка? И это тоже, кивнул я. В конце концов, мужик я или кто? Что ты мне предлагаешь? Спокойно сидеть и смотреть, как этот урод тебя оскорбляет? Она промолчала, нервно дёрнувшись. Я знаю, о чём ты подумала, что я сам так же поступал с тобой. Это разное. В чём разное? спросила она. В том, что я не считаю себя святым. И что такое поведение это нормально. Я козёл, и я это знаю. В отличие от Иры снова ничего не ответила. Для неё мы оба из двух зол меньше. И хотя она и говорит, что не равнодушна, я не чувствую, что она доверяет мне полностью и готова простить то отношение, которое было до недавнего времени. Придётся нам спасать мой бизнес, милая, посмотрел на неё. Мы теперь с тобой в одной упряжке. Я помогу тебе, А теперь тебе придётся помочь мне. Каким образом спасать? А ты подумай сама, усмехнулся я. Ты права. Скоро будет виден живот, и всем будет очевидно, кто причина его появления. И заставить всех заткнуться и не перемывать нам кости по поводу грандиозного события можно только в одном случае. Ира встретилась взглядом со мной, она понимает, о чём речь. Свадьба, произнесла она негромко. Да. Оскивал я, только брак заставит их потерять интерес к этой истории. Конечно, какое-то время они покудахчут, как это так сын женился на вдове своего отца, ко-ко-ко, да ещё и ребёнка сделали, но потом им надоест. Я не могу поверить, что ты серьёзно, повертела головой она. Какой может быть у нас брак? Не знаю какой. Больше похожий на липовый. Так и что теперь? А потом? Ну, потом разведёмся. Проблема разве? Главное лишить повода нас приссовать при помощи СМИ. Ну и ребёнок родится в браке, а там посмотрим. Ты же понимаешь, что я сам не в восторге от этой идеи, да, рыжая? Елена придумывала себе от того, чего нет. "Знаешь, Артур", сказала она, поднимаясь с места и глядя с вызовом. "Ты мне нравишься, это правда. Но замуж за такого придурка, как ты, по доброй воле я никогда бы не вышла". "Я согласна. Выбора всё равно нет". Тем более, что я во многом виновата. Это из-за меня он нападает на тебя. Скажи мне, когда нам надо прийти в ЗАГС, а то я еще просплю такое важное и значимое для меня событие. Спокойной ночи». Ушла наверх, а я смотрел ей вслед, борясь со смехом. «Язык у этой девочки что надо, острый. Такие меня заводят. Возможно, это будет не самый плохой вариант брака. Ирина мне хотя бы нравится как женщина. Хотя, честно сказать... И я бы в своём уме когда не предложил ей замужество. Но теперь поздно об этом думать. Нужно спасать бизнес.